бритва недаром в полку звали его бритва у этого человека лицо было лишено анфаса когда его знакомые думали о нем то могли его представить себе только в профиль и этот профиль был замечательный нос острый как угол чертежного треугольника крепкий как локоть подбородок длинные нежные ресницы какие бывают у очень упрямых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 цирюльным делом. Служил он в небольшой, но чистой парикмахерской, где кроме него стригли и брили двое подмастерей, относившихся с веселым уважением к русскому капитану, и был еще сам хозяин, кислый толстяк, с серебряным грохотом поворачивавший ручку кассы и еще малокровная прозрачная маникюрша, которая, казалось, высохла от прикосновений к бесчисленным человеческим пальцам, ложившимся по пяти штук сразу на бархатную подушечку перед ней. Иванов работал отлично, но некоторой помехой было то, что плохо он говорил по-немецки. Впрочем, он скоро понял, как нужно поступать, а именно, ставить после одной фразы вопросительное «Нихт» — «нет», а после следующей вопросительное «Вас» что — «что» и потом опять «нихт» и так далее.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 Ножницы да бритва — несомненно, холодное оружие. И этот постоянный металлический трепет был чем-то приятен воинственной душе Иванова. Человек он был злопамятный и неглупый. Его большую, благородную, великолепную отчизну какой-то скучный шут погубил ради красного словца, и это он простить не мог. В душе у него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 и вдруг прямо на белого Иванова свернул с тротуара плотный, низенького роста господин в черном костюме, к котелке и с черным портфелем под мышкой. Иванов, мигая от солнца, посторонился, пропустил его в парикмахерскую. Тогда вошедший отразился во всех зеркалах сразу, в профиль, в полоборота, потом в лысиной, с которой поднялся, чтобы зацепиться за крюк,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 Постучал тупым пальцем по неопрятной щеке, что значило бриться. Иванов в каком-то тумане изумления завернул его в простыню, взбил тепловатую пену в фарфоровой чашечке, кисточкой стал мазать господину щеки, круглый подбородок, надгубье. Осторожно обошел родимый прыщ, указательным пальцем стал втирать пену. Все это делал машинально.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 в его власти. И, наклонившись через восковую лысину, он приблизил синее лезвие бритвы к мыльной маске и очень тихо сказал. «Мое почтение, товарищ! Давно ли вы из наших мест? Нет, прошу вас не двигаться, а то я могу вас уже сейчас порезать».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 Человек сидел, не шевелясь, не раскрывая глаз. Теперь с его лица сошла мыльная маска, следы пены оставались только на скулах и около ушей. Это напряженное, безглазое, полное лицо было так бледно, что Иванов подумал было, не хватил ли его паралич. Но когда он плашмя приложил бритву к его шее, человек вздрогнул всем корпусом. Глаз, впрочем, он не открыл. Иванов поспешно отер ему лицо, плюнул пудрой в него из выдувного флакона. «Будет с вас», — сказал он спокойно. «Я доволен. Можете идти». С брезгливой поспешностью он сдернул с его плеч простыню. Человек остался сидеть. «Вставай, дура!»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 и все той же механической походкой, сжимая вытянутый одеревеневший рукой портфель и глядя в солнечную муть улицы пустыми, как у греческих статуй, глазами, ушел.